Глава четвертая. Вот уж, не влюбись. Да как в такой кусок стали можно влюбиться? Я не из тех девушек, которые запросто могут купиться на жгучие глаза, полные губы, тело, как у олимпийского бога. Нет, я умная девушка и хочу пару подстать себе. Мужчины с такой горячей внешностью, как у Рената, бабники. Проверено на личном опыте. Я встречалась в школе с Максимом, капитаном баскетбольной команды, но лучше бы выбрала Бориса из шахматного клуба. Он бы не разбил мне сердце. А Макс из Б-класса в щепке его раздробил. Я отказала красавчику поехать вместе с ним на выходные на дачу. Только он и я знал, чем это закончится. Через два дня он уже страстно целовался с моей подругой Юлей. А потом она мне хвасталась, что круто провела время с Максом на даче. Еще через неделю я увидела его в компании Кати, потом Риты, потом Аллы, потом я сбилась со счета. И всех их он возил на ту самую дачу. Говорил один и тот же заранее заученный текст, обещая любовь до гроба. Наступает следующий день на часах без пяти семь. Я уже десять минут не отлипают от окна, беспрерывно высматриваю роскошный автомобиль Босса. Интересно, на чём он за мной приедет? У Уварова гигантский автопарк. Он любитель дорогих машин. Каждый день приезжает на работу на новой иномарке. Что выберет для нашей поездки? Я не спала полночи, предвкушая путешествие на Лазурный берег. С ума сойти! Меня ожидает потрясающий полет за границу в райское место на частном самолете миллиардера. До этого Уваров еще никуда не брал меня с собой. Все важные вопросы мы решали по телефону, либо по видеосвязи. Но не стоит забывать, что это исключительно деловая поездка. Я буду держать с боссом дистанцию. Все это я делаю ради щедрой премии. А что, если Ренат не приедет? Что, если он просто решил надо мной поиздеваться? «Пошутить?» «Нет, Кира, ничего не выйдет. Ты впрямь решила, что такой мужчина, как он, выберет такую, как ты?» «Хватит страдать ерундой. Переодевайся, надевай спортивный костюм и поезжай в деревню к родителям. Маме надо помочь грядки прополоть, картошку посадить». Не успеваю задернуть шторку, на горизонте блеснули фары. По венам побежал ток. Шикарный автомобиль премиум-класса плавно въехал во двор и остановился напротив моего подъезда. Этот же миг зазвонил телефон. «Почему еще не вышло?» — в привычном диктаторском тоне бросает Ренат. «Уже бегу!» — кричу, в попыхах надевая туфли, одновременно хватая сумку. «Слышатся гудки?» — бросил трубку. Уваров всегда так общается, без лишних слов, экономя свое драгоценное время, которое стоит очень дорого. Особенно для простых смертных. Оказываюсь на улице. Охранник открывает дверь черного блестящего седана, приглашая внутрь. Жители общежития с открытыми ртами торчат из окон, рассматривая необычное явление для нашего захолустного района. А я тушуюсь. Неловко, непривычно. Ну все, через пять минут стану местной звездой. Доброе утро, вежливо здороваясь, опускаясь на мягкое кожаное сиденье. Салон просторный, здесь пахнет кожей и элитным мужским парфюмом. Этот запах с ноткой мускуса я знаю прекрасно. Это его коронный запах. Он всегда меня будоражит. Ренат сидит рядом, раскинув ноги, на его коленях лежит ноутбук. Он, как обычно, весь в работе. Мне ли не знать? Каждый день расписан по минутам, на полгода вперед. Я сама организовываю для бизнесмена встречи. В ответ на мое приветствие миллиардер коротко кивает, не глядя даже на секунду, не оторвется от работы. Такая манера поведения для него норма. А ведь я надела сегодня платье, волосы распустила, очки на линзы заменила. Это для него, разумеется, только для того, чтобы соответствовать образу. Привозит на свой аэропорт в частную зону и останавливается прямо возле трапа. Лишь только тогда Уваров захлопывает ноутбук и, наконец, поворачивает голову на меня. В его глазах вспыхивает молнии Кира удивленно выгибает брови. Сегодня другая. Слишком долго на меня смотрит. почему он так долго на меня смотрит кадык мужчины дергается а потом он облизывает губы вы сами просили чтобы я сыграла вашу невесту я немного подготовилась мягким тоном перебивает что ж молодец выглядишь неплохо не часто такое услышишь от босса уваров вообще на меня не смотрят только в бумаге или куда то в сторону но чаще надле на многих секретарши расфуфыренных клиенток с силиконовой грудью, которые приходят к нему на прием. Его привычный взгляд абсолютно пустой и поверхностный, общение всегда только по делу. Рада угодить. Мне не нравится, что он так долго на меня таращится. Собираюсь выскочить на улицу, но Ренат ловит меня за руку, сжимая тонкое запястье жесткими пальцами. Почему ты не всегда так одеваешься? потому что не хочу, чтобы вы начали меня использовать, как других своих бывших секретарш, а потом уволили, когда надоем. За несколько месяцев я уже успела выучить тип личности Уварова. Он — альфа-самец, хищник-осеменитель, стремится как можно больше самочек заполучить. Да, я могу одеться красиво, но не хочу. Мой внешний вид — моя защитная оболочка. На работу я хожу, чтобы трудиться, а не вертеть задницей. Я хочу, чтобы меня воспринимали как профессионала своего дела, а не как куклу для плотских утех. Поэтому я предпочитаю одеваться скромно и быть неприметной. К тому же у меня нет времени красоваться. Я тружусь по 13 часов в день, мотаясь то туда, то сюда в бешеном темпе. Эти 13 часов утомительно проводить на каблуках и в тесных брюках. Предпочитаю удобные костюмы, обувь на невысоком устойчивом каблуке, от линз чешутся глаза, а косметика вообще делается из нефти и вызывает аллергию. Так некомфортно. Хочу, чтобы ты выглядела так всегда. А если я не хочу, то что, уволите? Резко выдергиваю свою руку из его. Он ничего не отвечает, но лицо превращается в сталь. Знаю, не уволит. Слишком уж хороша, как сотрудник. Я выхожу из машины, направляясь к трапу белоснежного красавца. Очарованно рассматриваю самолет, а мое сердце пропускает удар. Сейчас начнется мое незабываемое путешествие. Летать я не люблю, испытываю панику на пару с головной болью. Но стоило мне только занять место в личном самолете Уварова, от паники не осталось и следа. Здесь все не так, как на обычном пассажирском лайнере эконом-класса. Ты будто сидишь во дворце, а этот дворец парит в небе, сияя небывалой роскошью. Удивительно. Мне кажется, что самолет Уварова – самое безопасное место на планете. Здесь роскошно, комфортно, беззаботно. Можно смотреть огромную плазму или любоваться видами из окна иллюминатора. Здесь приятный персонал – подают изысканные блюда. Ну просто рай в небесах. Все, что я сейчас испытываю, похоже на сон. Никогда не думала, что когда-нибудь поживу вот так вот, буду сопровождать лидера рейтинга «Форбс» и узнаю, что такое настоящая роскошь. Ренат всю дорогу работает за компьютером. Я тоже иногда отвлекаюсь на рабочие моменты. Вскоре голос пилота сообщает, что самолет готовится к снижению, и через 15 минут мы приземлимся в аэропорту Ницца. Мы рядом с Францией, и я внутренне пищу от радости. Все-таки хорошо, что я согласилась, когда бы у меня еще выпала возможность побывать в самой романтичной стране мира. Не успевая отстегнуть ремень безопасности, меня ловят за руку. Темные глаза опасно впиваются в мое лицо. Как только выйдем из самолета, будь готова к тому, что я буду с тобой делать. «Что это значит?» И таким коварным тоном прошептал, что холодок по спине побежал. Ренат, словно собственник, пристраивает свою руку на моей талии, ведет по салону самолета. «Что вы собираетесь делать?» Мое внимание привлекает бурное движение за окном. «Почему там так много людей?» Кажется, они машут фото и видеокамерами целовать тебя на публику.